Дани шли за днями, и насыщены они были до предела. Научные исследования помогли Ларе в окончательном утверждении кандидатур на предстоящую операцию. Приватные беседы с представителями церкви, обязательные спорт и медицинские процедуры, чтобы я не заскучал, специальный курьер ежедневно передавал флешку с подборкой международных новостей. получанных оперативным путём материалов и аналитическими выкладками офицеров разведки. Усилия медиков не оказались напрасными. Я заметно поzdоровел и даже помолодел. Востановилась мускулатура, занятия с финистом давались всё легче. С большим удовольствием подолгу плавал в бассейне в компании допущенных к тайне офицеров, а иногда и с Ларой. тяжесть меча за спиной стала уже привычной и мешала даже в воде. Кстати, сам Финист водные процедуры воспринимал с фатализмом военного. Надо, значит, надо. Тем более, что после каждого купания его ожидало первоклассное обслуживание. Вообще, у него оказался покладистый, спокойный характер, настоящий воин и преданный товарищ. Жизнь без остатка наполнена интересным делом, искренней любовью, крепкой дружбой и неподдельным уважением на глазах заканчивающейся жизни. Всё больше усилий требовало видеть не искры, а просто людей, сдерживаться и не читать их оболочки, контролировать сами собой загорающиеся глаза. не покидать надолго тела. Да, теперь я перестал спать. Отдыхал человеческий организм, а бодрствующее сознание уходило в иные слои реальности через жемчужный полог, служивший личным порталом в любое измерение. Перемещался пока безплотным наблюдателем, но это только пока. Энергией и возможностью расли в геометрической прогрессии. Задержать этот процесс было невозможно. Я прекрасно отдавал себе отчёт в том, что в какой-то момент, подобно принявшему за предельный ток электрическому проводу, человеческое тело вспыхнет, перегорит и исчезнет. Так уходили альфы. Такая же участь ждала и меня. Пусть новый Вверх естественный мир щедро раскрывал свои необозримые горизонты, но я с болью думал о том, что предстоит потерять. Лара, мои друзья, они тоже осознавали это. При всём желании не получалось полностью скрывать от них истинные чувства. Прав оказался Сергей Дмитриевич. Они действительно мои люди. Хорошо, что паранормальные возможности позволяли осторожно стирать зарождающиеся ощущения близкой потери в их душах. Конечно, они совсем честно отдают манипулированием, но я не мог поступить иначе. Для них хватит горя, когда я уйду. А пока пусть живут с радостью. Вот в один из дней Сергей Дмитрич с гордостью и торжеством предложил пройти на смотрины, но он всё-таки создал боевой антипризрачный комплект. Гениальный учёный, отдаю должные. Впрочем, остальной коллектив ему под стать, особенно после того, как я незаметно поработал над каналами мозга у всей группы исследователей. Не так уж и сложно оказалось полностью раскрыть незаурядные мыслительные способности симерно преданных науке офицеров. Конечно, Илья Юрьевич это заметил, как и то, что исчезли донимавшие его самого недомогания и ставшие хроническими возрастные болячки. Промолчал. Но к чему слова Альфи, если видны направленные на меня мысли и чувства, снабжённые защитными экранами? Генерирующий охранное поле костюм. Боевой излучатель широкого футуристического вида, дулом антенной. Большие, закрывающие половину лица очки специального видения. И везде присутствовало знакомое слабое жемчужное свечение. Слабое, впрочем, в сравнении с моими нынешними возможностями. Вот, Александр Владимирович, абсолютно новое слово в военной науке. Конечно, ещё не испытанное, но я уверен на 100%. Работа спа salvная. С одобрительной улыбкой продолжает. После того, как вы зачистили подземелья Брюса, найти площадку для полевых испытаний стало несколько затруднительно. Призраки словно разбегаются с матушки Руси. Не отправляться же для этих целей за границу. Да уж. Думаю, и в Лондоне после моего прошлого посещения возник некоторый дефицит с нечестием. Учёный продолжает говорить. Коллеги и силовики пообещали решить вопрос в ближайшие дни. Судя по их данным, в Петербурге возможно наличие э-э гнезда паранормальных сущностей. Уточняю. Меня приглашают на охоту. Ну, разумеется, но только в качестве страховки, так сказать. Дэукс машина, бог из машины. Задумавшись, учёный берёт в руки очки. Кстати, э, а этот эксперимент можно провести прямо сейчас? Тихо щёлкает микровыключателем. и прикладывает прибор к глазам уловив яркую волну жмятущих ощутву останавливаю время ну дружище ты совсем безбашенный посмотреть на истинный облик альфы эксперимент конечно заманчивый вот только надо сначала подумать головой чем это закончится для не подготовленной человеческой психики и вообще нужно ли человеку по своей сути видеть такое аккуратно извлекаю из перламутровой дымки искритёмно-багровую полосу неудержавшись просматриваю ну когда ещё представится случай хмм да ну хоть цвета близкие к белому как и руки и всё тело Передстояла собою огонь лёд, щедро расплавленный молниями, искрами и прочими спецэффектами. Глаза полыхают жемчужным светом, а финист видится горящей, украшенной рунами серебряной полосой. Человеческая часть сознания констатирует: жуть запредельная. Можно понять разбегающихся призраков